Между тем, несмотря на свой легкомысленный вид, определение ионвильских мещанок, Эмма не казалась веселой, и почти всегда углы ее губ хранили ту неподвижную складку, которую отмечены лица старых дев и н е у д а ч н и к о в ч е с т о л ю б ц е в Вся была она бледная, белая, как полотно, кожа на носу стягивалась к ноздрям, глаза смотрели без выражения. Найдя у себя три седых волоса на висках, она заговорила о старости. Она часто ощущала слабости, ь головокружение, однажды стала даже кашлять кровью, и когда Шарль засуетился, заметно встревоженный, сказала «Ба, что за важность!» Шарль ушел в кабинет и, облокотясь обеими руками на письменный стол, плакал, сидя в своем кресле под френологическую моделью. Потом написала матери, прося ее приехать, и у них вдвоем начались долгие совещания о состоянии Эммы. На чем порешить? Что делать, раз она отказывается от всякого лечения? «Знаешь ли, что нужно твоей жене?» — говорила бы варимать. «Ей нужны обязательные занятия, ручной труд. Если бы ей приходилось, как другим, зарабатывать кусок хлеба, у нее не было бы этой хандры». и все это от бредней, которыми она набивает себе голову, да от безделья. «Но ведь она постоянно занята», — возражал Шарль. «Занята? Да чем занята? Чтением романов, вредных книг, безбожных сочинений, где высмеивают попов цитатами из Вольтера. Но все это заходит далеко, мой милый, и человек без религии всегда кончает плохо». И так было решено, что следует удерживать Эмму от чтения романов. Задача, казалось, была не из легких. Предприимчивая дама взялась за нее. Проезжая через Руан, она должна была зайти лично в библиотеку и заявить, что Эмма прекращает подписку. Разве она не вправе обратиться к полиции, если бы хозяин библиотеки вздумал упорствовать в своем ремесле отравителя? Прощание свекрови с невесткой было сухо. За три недели, прожитых вместе, они не обменялись и четырьмя словами, если не считать п р и в е т с т в и й при встрече за столом, справок о здоровье и прощании перед отходом ко сну. Госпожа б а в а р и уехала в среду. Это был базарный день в и а н в и л л е Площадь с утра была загромождена рядом телег с опущенными затками и поднятыми в воздух оглоблями, тянувшимися вдоль домов от самой церкви до трактира. По другую сторону разместились палатки из холста, где продавались ситцы, одеяло, шерстяные ч е л к и вместе с уздечками для лошадей и пачками голубых лент, концы которых развивались по ветру. Железные и медные изделия были разложены на земле между пирамидами яиц и кругами сыру, сторчавшими из них липкими соломинками. Вблизи сельскохозяйственных орудий к у д а х т е л и куры в плоских клетках, просовывая шею сквозь перекладины. Толпа, скучившись в одном месте и не желая с него тронуться, грозила высадить стекла у аптеки. По средам аптека не пустовала. К прилавку протискивались не столько за лекарством, сколько за тем, чтобы получить медицинский совет. Так велика была слава Гоме в окрестных деревнях. Его непоколебимая самоуверенность околдовала крестьян. Они считали его лучшим врачом, чем все доктора. Эмма сидела, облокотясь у окна. Она часто подсаживалась к нему. Окно в провинции заменяет театр и гуляние. И забавлялась видом мужицкой толкотни, как вдруг заметила господина в зеленом бархатном сюртуке. Он надел на руки изящные желтые перчатки, хотя ноги его были обтянуты грубыми деревенскими гетрами, и направился к дому лекаря, а за ним шел крестьянин с видом понурым и задумчивым. «Нельзя ли видеть барина?» — спросил он ж ю с т е н а болтавшего на пороге с ф е л и с и т е и, принимая его заслугу, прибавил, «Доложите доктору, что его желает видеть господин Родольф б л а н ж е владелец л я г ю ш е т Не из п о м е щ и ч и й гордости прибавил приезжий к своему имени владельческий титул, а чтобы точнее назвать себя. В самом деле Буланже купил имение «Ля Гюшет» близ и о а н в и л л я с замком и двумя фермами и хозяйничал сам, впрочем, не слишком себя обременяя. Он вел жизнь холостяка и, по слухам, имел по крайней мере 15 тысяч годового дохода. Шарль вышел в гостиную – Буланже представила ему крестьянина, пожелавшего, чтобы ему непременно пустили кровь, так как у него по всему телу словно мурашки бегают. — Это меня прочистит, — твердил он в ответ на все уговоры.